«Воскресенье. 17.30. Мы втроем сидели у меня в номере. Руслан просматривал полученную информацию на моем планшете. Несмотря на раздражение Арсения, он действовал методично и не спеша. «Будешь подгонять?» – бросил он моему другу. «Придется начать сначала». Арсений чуть не взбежал по стене. Наконец Руслан закончил. «Блин!» – сказал он хмуро. «Мне бы эти данные да в свое время. И не только про него. Так». «Номера телефонов я буду проверять. И при чем тут войсковая часть?» «Да», – оживился Арсений, стоявший до этого на голове и рухнувший на кровать. «Что это за часть? Как нам туда попасть? Ты можешь какой-нибудь ордер выписать?» «Придержи коней», – спокойно посоветовал Руслан. «Часть как часть. Она тут всю жизнь была. Я в детстве туда с друганами бегал. Нам гильзы на семечки меняли. Ну, стреляные, конечно». «Раньше там срочники служили, они частенько по поселку гуляли. Потом прекратилось. То ли срочников заменили контрактниками, то ли увольнения запретили. И начальство туда все время наведывается. Вертолеты раз в неделю летают. Но наркотики? Мы пройти туда можем?» – нетерпеливо спросил Арсений. «Руслан задумчиво молчал, а я подумал, что если он откажется, то Арсений будет действовать сам. И тогда нас ждут неприятности». Штурм и проникновение на территорию воинской части – дело опасное. «Что?» – переспросил Руслан. «А, пройти, думаю, можем». «На стены!» – радостно заорал Арсений.